Глава вторая. Аделарда лежал молча, надеясь, что жена уйдет, и он сможет поспать еще. По давней договоренности, Изабонни будила его раньше двух часов дня, если не было ничего срочного. Но если она пришла в два, значит, есть что-то важное, что ему нужно знать. Раз Донна не уходит, значит, еще не все. Мужчина прикрыл один глаз и требовательно посмотрел на свою половину. Та уже допила кофе, перевернула чашку и теперь разглядывала коричневые потеки гущи, взывая к своему второму дару. Слабому дару предвидения. Кажется, дела совсем плохи, и не любит догадать. Девочка тебе не мешает. Спросил Дэл, ласково погладив жену по руке. «Не мешает», — качнула она головой. «Это самое удивительное, но я не испытываю раздражения или гнева. А теперь даже понимаю, почему ты ее притащил. Она, по сути, спасла тебя, и тебе стало интересно, почему и зачем». «Примерно», — покивал Аделарда. Ему не хотелось сознаваться в том, что нищенку он потащил за собой, чтобы не упасть. После атаки и напряжения всех сил, боялся просто свалиться на мокрую брусчатку. А теперь плохие новости. Изабо выдержала паузу. Она квипс. Что? Дыл, даже вскочил? Но тут же со стоном рухнула обратно на подушке. «То самое», — вздохнула Донна. «Девочка-квипс. Ее накидка расшита перьями, а на платье вышит клановый знак». «Ее стая уже подала жалобу», — вздохнул Аделарда. «Некому подавать. На семью напали во время путешествия. Погибли все». Она спаслась чудом. Перекинулась и полетела в столицу, потому что они сюда и направлялись. Искала посла. Девчонка свалилась тебе под ноги, потому что просто упала с крыши. Не осталось сил на трансформацию. Аделарда нахмурился. Квибзы, оборотни птицы, жили стаями разных размеров. В основном в Кверине. Но небольшие стаи встречались почти в каждой столице. Дело было в том, что даже послы не могли жить отдельно. Потерявший стаю Квипс сходит с ума. Ее стая погибла, ты оказался первым, кто очутился рядом. Защитил, обогрел, накормил, привел в гнездо и поручил старшей самке. Я уже вызвала посла к верении, он с ней поговорил. Птичка остается у нас, как член стаи.